Так он то конжумер. Ребят, тут причём? У них он был живой, и медикам его тоже живым отдавали. Если генерал крякнул по дороге, то заслуг Пучковой козырь в это не умаляет. Мне за Зальмуту в свое время герой дали. Здесь фигура вполне сопоставима. Зальмуту за ты приволок живого, здорового, да еще с портфелем документов. И во многом благодаря этому были достигнуты наши успехи на южном направлении. А теперь полковник прошёлся по комнате, задумчиво почес свой нос и наконец сказал: "Дело, ребят, конечно, большое сделали".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 Как-то таких случаях говорят, губу раскатал? Вот, блин, как полковник все хорошо подмечает и запоминает. При нем я свой язык стараюсь укорачивать. но ну вот надо же, когда-то услышал, и запомнил это выражение. А теперь еще меня прикалывает. Тогда пусть херит мой. У меня уже один есть, Алёха реально заслужил. Иван Петрович закурив, откинулся на стуле и насмешливо выдал: Ты тут кумовством не занимайся. Знаю я, как о своем крестнике печёшься. Весь фронт из-за него переболомутил, а теперь еще и награды делиться собрался. Ладно, не боись, аргументировал я все серьезно, там не подкопаются, так что готовьте дырочки. Есть готовить? разрешите идти? Подожди. Сейчас возьмёшь кого-нибудь из наших отделений охраны, поедешь штаб фронта. Там у Марка уберёте одного интересного оберштурмбанфюрера и доставите его сюда.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 Но ночами лучше все равно не ездить. Казарну полковнику пошел узнавать насчет машины охраны. Ехать решил на УАЗике, а приданных ребят разместить в ГАЗ-63. Забрав с собой Гека, посадил в джип еще одного младшего сержанта. На дуге Ульзиса умельцы из Римбата соорудили крепеж для дышка. Вот теперь если что, младший будет работать из этого пулемета. Ну, если что не приключилось. Доехали нормально, только раз по пути тормознулись и выдернули из раскидшей колеи летучку военных корреспондентов. Вообще дороги стали полное дерьмо. Бабье лето сменилось дождями, нормально можно было передвигаться или на лошадях, или на вездеходах. Кстати, на коняшках ездить за все это время так и не научился. Не доверяю я этому живому транспорту. Да и лошади мне тоже не доверяют. Одна сволочь даже укусила, что было совершенно невозможно предположить от смирной на вид кобылки. А если вдруг я не упаду и мне этот травяной мешок не легнет, то после нескольких километров пути ляшки натрут так, что потом передвигаться смогу только в раскоряку. Да несильно хотелось. Машина на надежнее и руль привычнее, чем все эти стремена. Может, романтизма и меньше, зато комфорта больше. В общем, пока проходили проверки на бесконечных придорожных КПП, штабу приехали под вечер. Ни о каком возвращении сегодня речи уже не шло, поэтому переговорив с Марковым, я устроил людей и пошёл искать своего странноухого знакомого. Вячеслав Ильин позывной Кубик был на месте и, увидев меня, обрадовался чрезвычайно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 Под полка и, дождавшись, пока дверь за начальством закроется, двинул вперед по коридору. Я за всем этим наблюдал, стоя за каким-то архитектурным украшательством оконной ниши, поэтому собеседники меня не видели. Интересная картина, получается, сейчас этот злобный пупсик один остался. Один один с один, как говорил Арри из анекдота. Может, это шанс, а то у в Москву и все, пишите письма, можно загоди готовить себе деревянный Маккинтош.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 Есть у меня в арсенале один хитрый приемчик, Вот только не пользовался им давно. Языков брать он не подходит, а часовых снимать ножом и стволом с глушителем гораздо удобней. Но вот теперь этот удар в самый раз будет. И, кстати, даже наши мужики о нем почти не знают. Года полтора назад показал его Серёге, только он прием забраковал как неподходящий для работы. И все, больше ни на тренировках, ни в деле его не использовали. Иногда во время разбинки я его обозначал, чтобы не забыть. Но на фоне общего рукомашества и драгоножества на это никто не обращал внимания.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 Подхватив падающее тело, осторожно уложил его на большой кожаный диван, сам при этом все время косил глазом в сторону двери, молясь, чтобы никто не постучал, а то и у меня сердце лопнет. Похоже, удар получился. Пощупав пульс на шее у переставшего дергаться ЧВС, убедился в его отсутствии, потом продавил ребра. Вроде целый. Вообще ребра были самой слабой точкой моего плана. Если бы сломались, то все, сливай воду. На лицо умышленного убийцы видно члена политбюро.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 Так, если я сейчас начну колебаться, выходить не выходить, то полночи здесь проторчу». Поэтому так же, как и входил, не оставляя отпечатков пальцев, выскользнул наружу, осторожно прикрыв дверь. Иес. Никого. Цыкнув зубом, пошел вдоль коридора неспешным шагом, хотя внутри все тряслось и хотелось рвануть вовсю прыть. Но сдержался, такой же расслабленной походкой продефилировал мимо гневально. Выйдя во двор под моросящий дождик, прерывисто выдохнул. Вот и все, а я боялся. Глянул на часы. Ёпрстет. Всего пять минут прошло, как вышел от Круглова, с которым чий гонял. Так что теперь, если вопросы возникнут, всегда можно ответить, будто сразу от Круглова пошел к Славке Льину. Этих минут никто и не заметит, так что все сойдётся нормально. Зато сейчас можно смело сказать: "Ариведерчи, товарищ генеральный секретарь. Теперь не будет народ коров резать и кукурузу на север выращивать". Продно секунду мелькнуло сомнение, то ли я вообще сделал? До этого ведь только врагов валить приходилось.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 Ока дошёл до дома разведчиков, нервная дрожь почти отпустила, и поэтому, глядя на толпящиеся у крыльца под навесом знакомой личности, издалека крикнул: "Что славяне не ждали? Принимай гостей". Охо-хо-хох. Ох, ох. Голова, если очень мягко сказать, болела. Блин, ведь говорил, что трофейный марченый коньяк запивать самогоном дурной тон.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 Выйдя во двор на хрустящую от утреннего иния траву, умылся у колодца, наконец полегчало, я смог увидеть нездоровую суету, творившуюся вокруг. Заметив идущего от здания штаба Кубика, поймал его и поинтересовался: "Слав, что случилось? Чего все как в задницу кушные бегают?» Хмурый Ильин щелчком выкинул папиросу и озабоченно ответил: "Сегодня ночью Хрущев помер. Говорят, инфаркт. Но охрана на ушах стоит и шестой отдел всех трясет.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 Никаких следов на нем нет. Просто перетрудился человек, как говорится, сгорел на работе. Ты еще молодой, тебе не понять. А на войне и так бывает, что ни от пули, ни от снаряда, а просто сердце не выдержало. И ПСРТ. Мне даже неудобно стало от таких слов, поэтому коротко распрощавшись, быстренько оттуда сбежал. Пока ехали на базу, всю дорогу чувствовал смутное неудобство. Сначала даже понять не мог, что к чему. Уж больно непривычное чувство было. И только потом дошло. Вот, блин, меня что раскаяние мучает? И это после всех лет войны, оно еще во мне осталось? А ведь действительно очень не по себе, особенно после слов Левина, точнее говоря, именно из-за них. Даже несмотря на то, что ко мне никаких следов не ведет и в будущем уже ничего не угрожает, настроение было мерзопакостным. Поэтому, когда уже почти на подходе к деревне, в нас начали стрелять из сильно заросшей балки, даже обрадовался. Оттеснив Машу с сержанта от пулемета, принялся густо поливать кусты метров в двухстах от дороги остановился только когда гек проорал в ухо «Все, Илья, там никого нет. Точно? Да они почти сразу откатились, а ты все долдыш. Так чего стоим, по машинам? Даже не посмотрев, подстрелили ли кого-нибудь, рванули дальше. А меня наконец отпустило. Правда, как выяснилось, я рано расслабился. Только подъехали к нашим домам, как появился хмурый Колчев и, приказав пока посадить уберштурмбанфюрер под замок, пригласил меня для приватной беседы. Иван Петрович задавал вопросы издалека и в лоб, но я, делая обиженный глаза, отпирался от всего. Как бы ни увещевал командир, твердо стоял на своей исключительной невиновности, при этом постоянно держал в уме слова Гоши Шустра у моего знакомца еще по прошлой жизни. Шустер, сходив к хозяину по серьезной статье, делился опытом общения со следователями.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 Пришлось быстренько смягчить. Вообще меня за зауберубит, судержите. Я с майором круглом чай попил, пошел к Енину. Все это видели, все подтвердят. Да и как я мог его убить одним видом? Зашел к нему, сказал бу, и чего я спомер? На ведь это несерьезно». серьёзно. Колычев скептически поживав губами, поднялся, закурил и, пройдя по комнате туда-сюда, ответил: "Армейские медики констатировали инфаркт. Судя по твоей пышущей благородным негодованию физиономии, москвичи этот диагноз подтвердят". Но меня ты не убедил.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 Вроде алиби железное, но вдруг столичные профессора что-нибудь найдут. А в том, что их заставят искать, очень тщательно сомнений уже не было. Вот это влип. На ком мне вообще сдался тот лысый пен, не понимаю. Может, он за эти 10-12 лет обо мне бы уже сто раз забыл? Может, зря все? Хотя нет, не зря. Уходить в монастырь я не собирался, поэтому обо мне забыть будет тяжело. И вообще никогда нельзя жалеть о том, что уже сделано, даже если сделал ошибку. Мотать на ус, но не жалеть. Видно, в глазах у меня что-то поменялось, потому что Иван Петрович кивнул, вроде как даже одобрительно отпустил руку. Значит, ты тут ни причём. Так точно. Ну вот и добрый. Только я еще хотел договорить полковнику, не дал стук в дверь. Это Гусьву приспичило нос сунуть и посмотреть, съело меня уже начальство или ещё дожовыт. Командир увидев его оживился, но не послал нафиг, а наоборот пригласил зайти. Серега, бодрящий кивнув, мне скромно усел с на лавочку в углу, а Иван Петрович, прокашлявшись, задал вопрос, который ему не дали задать, и от которого я охренел напрочь. прыж. "Илья, а ты кто?" Не понял вопрос тож полковник. "Если вообще-то Хома, надеюсь, хоть чуть-чуть Сапинс. А если в частности, то подполковник Лисов Илья Иванович. Во всяком случае, так в документах написано". Серега закряхтел в углу, а командир предостерегающий поднял руку. Интересно, что Гусев мне своим кряхтением сказать хотел.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 Что на это скажешь? Писец. Я чуть со стула не упал. Все было так неожиданно, что у меня даже глаз дёргаться начал. Как глупо получилось. Один стакан спирта и два с половиной года маскировки коту под хвост. Ё-моё. Мы что теперь делать? Правду рассказать? А ведь самое смешное — поверит. Поверит и закопает куда нибудь под крепкий надзор в помещении с мягкими стенами. Будут пылинки сдувать и взад лабзать. Если же начну артачиться, разговор совсем другим получится, Причем даже без членовредительства. Уже сейчас фармакология достигла больших высот, поэтому долго упираться не выйдет. И как они мои знания дальнейшего у мироустройству использовать будут, только Бог ведает. Бея мать, мне ведь даже бежать некуда. Да если сбегу, толку. Все пойдет как шло, что тоже совершенно не устраивает. Сколько сил вложил и все зря. Из-под лобья огляделся сослуживцев, в замерших в ожидании ответа. Серёга даже рот приоткрыл, и глаза у него стали какие-то слёзнопросящие. А я вдруг все понял. Ё-моё, как пацана, причем с самого начала Все удивлявшие до этого вопросы становились ясными и понятными. И почему у меня все в лёд получалось, почему по мужика даже не проверяли толком, и каким макаром контужный новичок вообще в столь серьезное подразделение не только попал, но и смог в нем остаться. Я же считал, что это исключительно моя заслуга. Выступал тут как гениальный изобретатель и Иневе, в общем, охрененный пророк. А как меня слушали, все прям рот раскрыв. Ой, как стыдно. Надо же быть настолько тупым, что все это не увидеть. Блин, и даже сталь выходит, выходе Ваньку валял. Стало понятно, почему все мои действия, за которые любого, невзирая взирая на чины под монастырь бы подвели и стенкой завершили, заканчивались максимум выволчкой от колча. Е! Я даже смысл сбился. Неужели Лёха подставной? Вот ведь предки тражопы. Совершенно не ожидал от них такой проницательности. А я-то себя самым умным считал. Ох, не довело до добра раздутые самомнения. Ну что дальше? Кашлянул рывком встав и отслеживая реакцию окружающих, никто к не дернулся, Уже хорошо. Ну ладно, мой ход.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 Может это просто понты? Проверим. Глядя на сидящих гибистов, коротко как со словами: «Тогда счастливо оставаться". Пошёл к выходу, каждую секунду ожидая окрик или попытки захвата. Молчат. Не оглядываясь в напряжение вышел на крыльцо. Там тоже не было автоматчиков. Хе. И во что они со мной играют? Сев в "Уазик", завёл мотор. Тихо. Ну и флаг вам в руки. Газанув так, что грязь полетела фонтаном, рванул по дороге в сторону фронта.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 Видно совковой недемократической воспитание не позволяло наслаждаться жизнью до конца. Что-то внутри сидело и скребло периодически, когда я видел, что с моей страной делается. На хрена спрашиваться, всё нужно было. Отец на службе большую часть здоровья потерял, мать всю жизнь мотавшейся с ним по дальним гарнизонам и в конце концов от этого рана умершая. До миллиона остальных незнакомых мне людей, для которых слово родина действительно что-то значило, зачем жили и главное, чем все для них закончилось.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 Только вот я два года потерял в стране долг, отдавая старики всю жизнь. И не их вина, что наши правители лукавые эту страну благополучно просрали, лишь бы самим до власти дорваться. Так что хер с ней с той камеры из мягко обшитых стен. Буду видеть, что все идет не туда, сам себе головенку сверну и все. Пусть дальше сами разбираются, но во всяком случае у меня совесть будет спокойна, сделал все, что мог. Но трепыхаться, что все получилось лучше, буду до конца. За этими мыслями чуть не проскочил знакомый поворот. С юзом тормозной машины потряс головой. «Нифига меня накрыло. Вот уж не думал, что такое внутри сидеть может. Закурил, избавляясь от неожиданно накатившего патриотизма, и вывернув руль, покатил в нашу деревню. Там суеты в связи с моим отъездом не наблюдалось. Гринер спекал бойца из молодого пополнения. Мишка северов выскочил из домика связистов, сморкнул, зябко передернув плечами, шмыгнул обратно. Санн инструктор вальчика выстрелил солдат охраны для проверки по форме номер пять. Да.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 Мужики слушали очень внимательно, при этом Колчев еще и кивал каким-то своим мыслям. А вот на предложение изложить поподробнее меня остановил. Расскажешь, конечно, но не здесь и не сейчас. Подожди минутку. После чего, подняв трубку телефона выче связи, куртка бросил в нее. "Товарищ Михайлова». Тощ Михайлов, здравия желаю". "Да, да", поговорил. "Нет, но разговор пошел еще дальше. Да, сам. Так точно, докладываю. Объект Странник, вариант 2. Нет, наш век 1974 года рождения. Есть.